Глава 21. Еще два. Попросила я подошедшую официантку и поставила на столик пустой рокс. Я сидела за дальним угловым столом в баре средней паршивости. Когда я только пришла, было мало посетителей, лишь завсегдатые и пьяницы терлись у бара. Да, одна молодая парочка занимала столик у окна. Но спустя два с лишним часа, что я провела, попивая виски и поедая сэндвичи, народ начал быстро подтягиваться. Вечер уже наступил, и все столики заняли. А ночью здесь будет и вовсе не протолкнуться. От выпитого спиртного голова кружилась, но вместе с тем очистилась от роя мыслей. Тело тоже расслабилось, а внутри разливалось тепло. Давненько я не напивалась, да и в такие злачные места уже лет сто не заглядывала. Моя сумка осталась в машине, с собой я взяла только деньги и телефон. Он был выключен и мирно лежал передо мной, не разрываясь назойливыми звонками. Я решила включить его, только когда буду готова уйти отсюда. Сама за руль я сегодня уже точно не планировала садиться. Я успела осушить один из принесенных официанткой Роксов, когда совсем рядом раздался удивленный возглас. «Лика? Анжелика Ласман! Пока я фокусировала взгляд на парня, он уже занял место напротив меня. Звали этого тощего ботаника Марк, В школе мы учились в одном классе, и Марк тоже подвергался буллингу. Однако это не сломило его жизнерадостный характер. Можно сказать, мы дружили. С натяжкой, конечно, ведь в те годы я вообще никого к себе не подпускала. Однако с Марком мы общались довольно неплохо. Но после школы наши пути разошлись, и связь мы больше не поддерживали, хоть и учились в одном универе. Марк поступил на инженерный факультет, а я выбрала юриспруденцию. Наши занятия проходили в разных корпусах. «Это правда ты? Вот так встреча!» Восторженно продолжил Марк, поправив очки. «Что ты тут делаешь?» «Как видишь...» Я салютнула ему стаканом. «Напиваюсь в одиночестве. Составить компанию? Или я навязываюсь? Мы ведь больше не общаемся. Ты, наверное, хотела побыть одна?» Его лицо приобрело то самое выражение, которое появлялось каждый раз, стоило школьным задиром, Всерьез взяться за Марка. Я не намеревалась проводить этот вечер в чьей-либо компании, но, глядя на растерянного юношу, изменила решение. Хоть его наивность и щенячий восторг иногда и действовали на нервы, но сам по себе Марк был безобиден и умел затыкаться в нужный момент. А еще он всегда протягивал руку помощи нуждающимся. Вот, воистину, альтруист. Все нормально, оставайся. Ты правда не против, Лика? Я кивнула. «Как я рад, что встретил тебя!» «Парни из универа сказали, что будут к половине седьмого, но, видимо, опаздывают». Марк развел руками. «Не хочется ждать в одиночестве. Ты потом тоже можешь к нам присоединиться. Они не придут». Отрезала я, и Марк нахмурился. Неужели он еще не понял, что его кинули? Уже ведь четверть восьмого. «Но я...» Он запнулся и уставился на свои руки. Все еще достают, да». Вяло поинтересовалась я, и залпом опрокинула в себя содержимое другого Рокса. «Есть немного. Но это не важно. Главное, что я поступил туда, куда хотел. Еще б ты не поступил. Ты же был самым умным в школе. Скажешь что же. Лика, а как ты сама? Ну, после всего случившегося. Я слышал про Кира и твою маму. Как ты справляешься? Я в порядке. Относительно в порядке». Но говорить об этом не хочу. Понял, прости за бестактность. А знаешь...» Я перегнулась через стол и стащила с Марка очки. Мне хотелось быстрее сменить тему. «Ты ведь не только умный, но и симпатичный. Может, попробуешь носить линзы и обновишь гардероб? Еще не мешало бы научиться говорить «нет» и отстаивать свои границы. Девочки любят уверенных парней. Такие дела». Марк смущенно опустил глаза и забрал у меня свои очки, а я провела пальцами по его каштановым волосам. Он и правда был далеко не урод, просто немного щуплый, да и одевался как книжный червь, чего уж там. Марка нельзя было назвать стеснительным, но когда дело касалось понравившейся ему девушки, он становился самым настоящим истуканом. «Я могу помочь с выбором одежды», — предложила я, все еще поигрывая с его волосами они были такими мягкими а я была пьяна я был бы рад лика а ты еще видишься с договорить да он не успел потому что в эту самую секунду мне по руке прилетел весьма ощутимый шлепок я одернула ее зашипела и подняла голову алекс возвышался над нами и источал такую злостную ауру что в пору было испугаться но мне было не до страха я пришла в бешенство На этот раз Алекс точно перегнул палку. «Какого хрена?» — взорвалась я. «Это я должен спросить». Процедил он, едва ли не капая на нас ядом. «Что ты творишь, тупица?» Обещала приехать после обеда, а сама выключила телефон и надираешься тут в компании какого-то хмыря. «Да пошел ты, Алекс! Ладно, меня ты постоянно оскорбляешь, но какое ты имеешь право оскорблять моих друзей? Что с тобой не так? Проваливай, видеть тебя не желаю!» «Плевать мне на твои желания!» Рыкнул он и схватил меня за руку. Однако дернуть на себя не смог. Марк резво встал из-за стола, вклинился между нами и произнес чекание каждое слово. «Отпусти ее и извинись перед ней. Лика не хочет себя видеть, ты же слышал. Ты мешаешь!» «Тебя забыл спросить». Огрызнулся Алекс, но руку мою все же отпустил и отступил на шаг, чтобы оглядеть Марка с ног до головы. «Ты кто вообще такой?» «С какой целью к ней подсел?» Чувствуя, что назревает потасовка, в которой Марку сильно не поздоровится, я тоже поднялась на ноги. Надо сказать, получилось это с большим трудом. Пока сидела, не ощущала, насколько сильно захмелела. «Мы учились вместе», — произнесла я, стараясь гладить углы. «Мы старые друзья только и всего. Случайно столкнулись». «Случайно?» — переспросил Алекс, все еще сверля взглядом Марка кажется цепной пес не поверил ни одному моему слову алекс ради всего святого прекрати не позорься не позорься он наконец вернул взгляд на меня презрительный такой жесткий и яростный как это все сочеталось в одном я не понимала хотя в тот момент я уже мало что могла анализировать виски не слабо дало по мозгам и даже стояла я пошатываясь спустя от силы минуту Взгляд Алекса смягчился, а на губах появилась усмешка. «Ладно, идем уже домой», — сказал он и подставил мне локоть. «Хватайся, пенчушка». «Она ведь сказала!» — начал Марк, но я мягко его перебила. Все в порядке, Марк, правда. Этот грубиян что-то вроде моей няньки. Мы живем вместе. И это он так заботится. По-другому не умеет. Пещерное животное». «Сколько комплиментов за один вечер». Пробормотал Алекс себе под нос, но я расслышала. Пойдем. «Мне нужно в туалет». Я сделала нетвердый шаг в том направлении, и Алекс подхватил меня. «Э, нет, ковбой, сама дойду. Не хочу, чтобы ты стоял под дверью, пока я описываю. Вы тут поваркуйте, мальчики, я быстро». Я отстранилась от Алекса и обратилась к Марку. «Наш уговор в силе. Когда будешь готов к переменам, найди меня». «Сделаем из тебя сердцееда. А знаешь, вообще-то спроси у грубия на мой номер. И заранее до встречи». Марк кивнул, пожелав мне хорошего вечера. Я хлопнула ладонью по его груди и, прежде чем уйти в уборную, бросила Алексу через плечо. «Захвати мою куртку и телефон. Встретимся у барной стойки с правой стороны через пять минут. Не хочу дважды продираться сквозь толпу». Он что-то проворчал, но я уже не слышала. Быстро проталкивалась вперед, потому что знала, что Алекс наверняка пойдет сразу за мной, как только прихватят мои вещи. В баре уже было негде яблоко упасть. Это пусть и затрудняло движение, зато я могла не волноваться о том, что упаду, запнувшись о своей же ноги. На самом деле не писать я хотела, а умыться ледяной водой, чтобы хоть немного протрезветь и с пьяну не вывалить на Алекса все свои переживания и обвинения. Уже не помню, когда в последний раз так напивалось. Тело стало ватным и непослушным, в голове вращался торнадо, а зрение расплывалось с каждой минутой все больше. До выхода к туалетным комнатам оставалось несколько метров, когда сильные руки обхватили мою талию, заставив остановиться. «Алекс, ну я же просила!» — протянула я с досадой. «Отпусти меня!» Вместо ответа он потянул меня в направлении выхода. «Алекс, это не смешно, мне нужно в туалет!» Никакой реакции. «Алекс, да что с тобой?» Я попыталась повернуть голову, но большая ладонь тряпкой зажала мне рот и нос. Тошнотворный сладковатый запах ударил по рецепторам, принося понимание. «Это не Алекс тащит меня к выходу и пытается одурманить». Это и правда был не Алекс. Но я совершенно не могла сопротивляться. Вот так, по собственной глупости, Я оказалась в полной заднице.